Глава восьмая. «Туда ли мы идем?» – упрямо нудила она расы. «С чего вы вообще взяли, что по этому пути можно кого-то догнать? Следы машин шли дальше!» «Чужеземец Тали и Миши Тали», – с удивительной выдержкой и терпением разъяснял Ахими. «Незадолго до того, как закрылись тракты, к тая Мише приезжал другой Тали. Они громко ругались. Пастырь поминал глупцов, собравшихся в Акуваре. Чужеземец спрашивал у людей, куда уехал Тая Миши. Акуваре упоминалось несколько раз. «К тому же», — с усмешкой добавлял Сухомат, «в любом другом случае их все равно не догнать. А так императорская дорога в Акувару раз в десять длиннее короткого пути». И ведь понимал же Суникар, что торная дорога не зря такая длинная. Кто и когда проложил короткую тропу через береговой хребет, история умалчивала. В народе она прозывалась «Три головы» и была известна тем, что императорские курьеры, везущие срочные депеши из портового Миронги в Тусуан, ехали по ней непременно втроем, и каждый со своей копией сообщения. Только так можно было гарантировать, что послание достигнет адресата».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 Чтобы вытянуть его обратно на тропу, за веревку пришлось тянуть втроем. А на раз и долго сердито распекал самозваного спасителя. Да, по уму вытаскивать надо было лошадь, как большую ценность. Но именно за этого ученика, своего племянника, просил Сайкоси, наставник и покровитель Суникара. От выполнения таких негласных обязательств зависело будущее Тусланского изгоняющего, его влияние и положение в общине.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 Впрочем, смотреть на него все равно было некому. Суникар тщательно обследовал землю. Характерных следов колес на ней не оказалось. «Ну и зачем мы тащились сюда?» Опять заныла нарасы. «Я сразу подозревал, что чужаки поехали в другую сторону!» «Ха!» – Сухомат вгляделся в окаймляющий топь холмы. «Скорее не стали нестись по горам, сломя голову!» Доедем до края Топий, постановил Суникар. Не найдем следов, значит не судьба. Обивать подковы о камни не стали, и вообще, вдруг чужаки выскочат на них в лоб. Отряд отъехал от тракта на стол локтей и двинулся параллельно, насколько местность позволяла. Обрамлявшие болотную низменность холмы поросли ивником и прочей дурной порослью. Не срубить, ни сжечь.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 изгоняющий лихорадочно пытался вспомнить нужные формулы и прикинуть масштаб приложенных тут сил это что смерть трава удивленно спросил санишу быстро соображает хороший изгоняющий вырастет вчера была Мура отозвался сухомат уже позующий по земле в поисках следов ворожбы спорим что я знаю кто тут отметился так это на такой площади Слахим очевидно, считал в уме лучше Суникара. Как же они ритуал-то завершили? Смерть трава был единственным ночным гостем, от участия в изгнании которого имперский маг мог отказаться. Теоретически, естественно, Суникар не знал в тусане никого, кто воспользовался бы этой привилегией. Суть даже не в том, что не жрал силу, как не в себя. Долгий ритуал требовал предельной сосредоточенности и самоотдачи, и слабые колдуны не выдерживали.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 Жить под занесенным мечом уложения и мыслить иначе попросту не получалось. Теперь этот обычай играл против наместника. Если светозарный Антари Шарп мог наказать и даже убить, угрозы понятные и привычные, то мощи наземных рыцарей в сознании изгоняющих не помещалось. Увидев чужаков во плоти, они попытаются заслужить расположение новых кумиров, а прежнего вожака, не задумываясь, поставят под удар. «Какая уж тут схватка!» Суникар обменялся с Сухоматом понимающими взглядами. «Рассчитывать можно только на себя». «Всем оставаться на месте!» Суникар вылез из седла и принялся выгружать из переметных сумок колдовские принадлежности. «След свежий! Они не могут быть далеко! Мы с Сухоматом пойдем на разведку! И чтоб ни шагу отсюда!» Молодые изгоняющие понятливо покивали, но топтаться на останках ночного гостя все же не рискнули. В сторону отошли. Господин! Суникара кликнула Анарасы, возможно, нам придется прибегнуть к силе. Прошу, пошлите с нами пастыря. По чести сказать, возглавить вылазку должен был лидер отряда лично. Ну а нарасы под боком был Суникару нафиг не нужен.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 если т Ахимик готов был падать в обморок при упоминании о темных рыцарях, то у изгоняющего вызывала дрожь мысль о светлорожденных жрецах, те еще звери. Темный рыцарь убьет, так уж убьет. Ну, бывает, помучить немного. Жрецы с ласковой улыбкой превратят человека в послушную куклу, согласную со всем, готовую прежних друзей руками рвать, ножом резать. Печать могут наложить на любого, даже взрослого. Вот так живешь, живешь, и в печатной. Счастье еще, что после волнений в провинции Ори своих сил лишилась не только темная, но и светлой общины Исариота. Пытаясь укротить обезумевшую чернь, пастыри Тали полегли почти все. Тогда сердце страны выгорело дотла. «Откуда же выбрался этот ублюдок?»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 пройти множество испытаний. «Я готов. Пожалуйста». «Как тебя зовут?» «Ахиминацу, господин». Тут Суникар заметил движение сухомата и, в свою очередь, рванул через кусты напролом. Гадские колючки ему чуть всю шкуру не сняли, но, несмотря на боли от царапин, душа Суникара пела. Он и сам готов был пуститься в пляс от радости.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 «Семерых из них!» – поправил подчиненного Суникар. «Это что-то! Восьмой уровень минимум! И с ними некромант! И рожа у всех такие, такие!» ты, пришел Сухомат на помощь командиру. «Зверские!» – не согласился Суникар. «И вот, пока мы следили, когда они свернут, к нам и подкрался жрец. его на нас вывел!»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 До тех пор, пока пастырь не остановит действия волшебства, даже прикасаться к источнику было рискованно. Засекут, и изувечат. «Ну, ведь само по себе это ворожбе не мешает», – начал был Анарасы. «Я что-то не понял», – посуравил Суникар. «Или вы подвергаете сомнению уложение, почтеннейший?» Нахальный человек отшатнулся.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 Изгоняющий доподлинно установил, что они имеют право гулять по Сарио сколько захотят. Священное право сильного. А если Антари Шарп чем-то недоволен, он сможет сразиться с ними сам. Там такие звери жрецом не проймешь. Останки изгнанного гостя чай все видели.